И та девчоночка На примете у людей Ровно в самом деле Гарусинка из праздничного пояса выпала Далеко ее видно И хоть она не шибко К чужим людям ластилась А всяк ей Танюшка да Танюшка Самые заведущие бабешки И те любовались Ну как красота всякому кому мило Одна мать повздыхивала Красота да красота Да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку. По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся. С лица похудела, одни глаза остались. Мать придумала дать Танюшке ту шкатулку Малахитову. Пущает да позабавится. Хоть маленькая. А девчоночка с малых лет им лесно на себя-то навздевать нюшка и занялась разбирать эти штучки И вот дива, которую примеряет, та и по ней Мать-то иное и не знала к чему, а это все знает Да еще говорит, мамонька, сколько хорошо тятина это подаренье Тепло от него, будто на пригревенке сидишь Да еще кто тебя мягким гладит Настасья сама нашивала, помнит как у неё пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает. Неспроста это, ой, неспроста. Да поскорей шкатулку-то опять в сунду. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит. «Мамонька, дай поиграть тятинам подареньям». Настасье, когда и пристрожит, ну, материнское сердце пожалеет. «Достанет шкатулку, только накажет. Не изломай чего». Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда. Танюшка останется домовничать. Ну, сперва, конечно, управит что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе-синях венчиком подмахнуть, куричишкам корму дать, в печке поглядеть. Справить все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков К тому времени один остался Да и тот легонький стал Танюшка сдвинет его на табуреточку Достанет шкатулку И перебирает камешки Любуется, на себя примеряет Раз к ней и забрался хитник граде по заранку прихоронился. То ли потом незаметно где пролез, только из соседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу, видать, кто-то навел его. Весь порядок обсказал. Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. И в это время... И пых! В избу этот хитник. Танюшка оглянулась. На пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний в синках в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в синках мила Испугалась Танюшка. Сидит, как замерла. А мужик суйкнул, топор вырунил. И обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет, кричит. «Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп!» А сам глаза трёт Танюшка видит, неладно с человеком. Стал спрашивать. «Ты как, дяденька, к нам зашел? По что топор взял?» «А тот, знай, стонет, до да глаза свои трёт Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери. «Ой, не подходи!» Так в синках и сидел, и двери завалил, чтоб Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход. Выбежала через окошко и к соседям Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Тот промигался маленько Объясняет Проходящий де Милостинку хотел попросить Да что-то с глазами попритчилось Как солнцем ударило Думал вовсе ослепну От жары что ли Про топор и камешки Танюшка с усидем не сказала Те и думают Пустяшно дело Может сама же забыла ворота забереть Вот проходящий и зашел. А тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает. Да Настасье все ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит, все в сохранности. Вязаться не стало Ушел тот человек. И соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла. Что за шкатулкой приходил? Да взять-то ее, видно, не непросто. А сама думает, оберегать-то ее все-таки покрепче надо. Взяла, да потихоньку от Танюшки и других рубят и зарыла ту шкатулку в губицы.